наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 13-е. В поисках острова Буяна. День 2-й. 6 утра. Пляж под Одессой. Конюх сидит и готовится к путешествию. Когда планируете начать экспедицию? Ну, как только даем селёдку. Какую селёдку? А вот эту. Я ж в бочке поплыву. Ну, чтоб как Гведон. Поэтому... Вчера на привозе бочку купил Ну, мы с тобой ее по пляжу укатили, помнишь? А -а -а. Ну, еще бабку задавили Да, она мне ночью снилась У -у -у. Пришла, говорит, тройка, семерка, туз И челюсть уронила Коню, как вы думаете, она больше не будет приходить? А кто ж ее знает-то? Я тебе так посоветую Ты перед сном выпей Чутка водочки ага. Ну, грамм 700 800 И никто к тебе не придет Ну, разве что, этот, участковый Ну, он не страшный, да Побудет, выпьет и уйдет Вы про бочку говорили, я вас перебил, простите Короче, пустых бочек на привозе не было Пришлось с селедкой покупать Ну, тут немного, Вон она Килограмм 150 И вы все собираетесь съесть? А что, выбросить? Ага, сейчас, я тебе ее выброшу Ни одной пяди селедки врагу Ты ж попробуй Ммм, какая вкусная Я и пиво для нее купил Для селедки? Она что, пьет пиво? Да, корреспондент, ну ты ж думать надо ну. Пиво пью я А она мне в этом сильно помогает Если одну селёдку в секунду есть, то к завтраму успею. Там, правда, ещё перерывы на обед, а также на туалет и сон. Но, я думаю так, сон и туалет можно совместить. Да, короче, съем селёдку, законопачу бочку, ага, и поплыву. Вообще-то, если уж быть абсолютно точным, то гвидон плыл в бочке не один. С ним вместе плыла царица. Ага, ты! Корреспондент наблюдательный Я и об этом уже позаботился Ага, рядом с привозом нашел одну Но ну, царица не царица, но королева За 100 гривен готова со мной куда угодно Ага, еще у нее подружка есть Ну, я подумал, слишком, да? Что мы будем, как эти сельди в бочке? Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра